Первая выразилась в объемистом шелковом платке, громадном, похожем на парус его шхуны, ходившей по водам Вест-Индии. Мисс мэтти настоятельно просила Бейли намотать этот платок на шею в добавление к прочим оболочкам, что тот и сделал, вняв мольбам. Второй юнец принес только словесное поручение дома правительницы. И мне показалось, плутишка выкладывая его, еле сдерживал смех. Мэтти напоминала хозяину, чтобы он остерегался сырости. «Ну-ну, глупая девчонка», — ответил мистер Джарви, но добавил, обратившись ко мне. «Это, впрочем, показывает, какое у нее доброе сердце, у такой молоденькой девицы и такое доброе сердце. Мэтти очень заботливо». Тут он пришпорил коня, и мы выехали из города без дальнейших задержек. Когда мы подвигались рысцой по дороге, которая вела на северо-восток от Глазга, я имел случай оценить и отметить хорошие качества моего нового друга. Как и мой отец, он считал торговые сношения самой важной стороной человеческой жизни. Но в своем пристрастии к коммерции все же не пренебрегал более общими знаниями. Напротив, при его чудаковатых и простонародных манерах, при тщеславии, казавшемся тем более смешным, что он постоянно прикрывал его легкой вуалью скромности. При отсутствии тех преимуществ, какие дает научное образование, мистер Джарви обнаруживал в разговоре острый, наблюдательный, свободолюбивый и по-своему изощренный, хотя и ограниченный ум. Он оказался к тому же хорошим знатоком местных древностей и занимал меня в дороге рассказами о замечательных событиях, какие разыгрывались некогда в тех местах, где мы проезжали. Превосходно знакомый с историей своего края, он видел прозорливым глазом просвещенного патриота зародыши будущего преимущества, которые проросли и дали плоды лишь теперь, в последние несколько лет. Притом я отмечал, к большому своему удивлению, что, будучи ярым шотландцем, ревниво оберегающим достоинство своей страны, он все же относился терпимо и к братскому королевству. Когда однажды у Эндрю Ферсервиса, которого, кстати сказать, мистер Джарви не выносил, лошадь потеряла подкову, и он попробовал приписать эту случайность губительному влиянию соединения королевств, Бейли дал ему суровую отповедь. «Полегче, сэр, полегче! Вот такие длинные языки, как ваш, сеют вражду между соседями и между народами. Так уж, видно, повелось на свете. Как нехорошо, а мы все недовольны. Все хотим лучшего!» «Тоже можно сказать и о соединении королевств. Нигде народ так против него не выставал, как у нас в Глазго. раптали возмущались, собирали сходки». Но плох тот ветер, который никому не навеет добра. Каждый пусть судит о броде, когда сам его испробует. А я скажу, да процветает глазга. Недаром эти слова отчетливо и красиво вырезаны на гербе нашего города. С той поры, как святой Мунга ловил в клайде сельдий, что и когда так способствовало нашему процветанию, как торговля с сахаром и табаком. Пусть мне на это ответят, а потом порочат договор открывший нам дорогу на дальний запад. Эти доводы логики отнюдь не успокоили Эндрю Ферсервиса. и он возражая долго еще ворчал, дескать странное это новшество, чтоб шотландские законы составлялись в англии. Лично он за все бочонки селедок в глазго со всеми ящиками табака в придачу не поступился бы шотландским парламентом, и не отослал бы нашу корону, наш меч и скипетр и Монс Мэг, на хранение обжором англичанам в лондонский Тауэр. Что сказали бы сэр Уильям Уоллес или старый Дэви Линдсей по поводу соединения королевств и тех, кто нам его навязал? Дорога, по которой мы ехали, развлекаясь подобными разговорами, Стало открытой и пустынной, как только мы удалились от Глазга на милю другую, и становилось чем дальше, тем скучней. Обширные пустоши расстилались впереди, позади и вокруг нас в своей безнадежной наготе. То плоские, пересеченные топями, расцвеченными предательской зеленью или черным от торфа, то вздыбленные большими тяжелыми подъемами, которые по форме своей и размерам не могли быть названы холмами, но крутизной утруждали путника еще больше, чем обычные холмы. Не было ни деревьев, ни кустов, на которых глаз мог бы отдохнуть от рыжей ливреи полного бесплодия. Даже вереск был здесь той обиженной, жалкой разновидности, что почти лишена цветов, и представлял собой самую грубую и убогую одежду, какую насколько мне позволяет судить мой опыт редилась когда либо мать земля